Глава сорок первая. «Грибочки». «Барыня, вы где были?» — на меня удивлённо смотрел волк. «Мы уже собирались идти вас искать». «Клёва не было. Я прошла чуть повыше по реке, но и там не получилось наловить рыбы», — грустно произнесла я. «Вы не переживайте, госпожа. Деревенские мальчишки через час принесут утренний улов. Лишь прикажите послать за ним». «Спасибо, волк, за твои подсказки». «Посылай. Я безмерно рада, что в нашей таверне такой замечательный шеф-повар. Если дела будут идти хорошо, то тебе нужно будет найти помощника». «Барыня», — мужчина поклонился и покраснел. «Спасибо за похвалу». «Волк, пять тарелок супа, жаркое и кашу детям». На кухню заглянула смутно знакомая девушка. «Где я её видела?» «Да, Кулина, сейчас будет готово. Загляни через пять минут». Повар посмотрел на меня, затем на девушку и чуть ли не ложкой стукнул себя по лбу. «Госпожа Анастасия Петровна!» Забава прислала дочку своего третьего брата в подмогу. «Акулина!» «Да, было такое имя в Дарственной, неожиданно вспомнила, где я видела девушку, когда раздавала документы». «Госпожа, мы премного благодарны вам за свободу!» Девушка присела. «Спасибо, что позволили мне тут работать!» «Иди, милая, там гости шуметь начали». Волк виновато посмотрел на меня. Девушка вышла, а он пояснил. Забава в деревню ушла, а женщина, что за детьми приглядывает, чуть приболела, она не оборотень. То ли от жары ей плохо стало. Вот Забава и побежала подменить её. К вечеру будет. А чтобы нам полегче было, прислала племянницу. «Хорошо, спасибо, я поняла. Нужен детский садик, точно». Я улыбнулась. В голове появилась мысль, которую нужно непременно воплотить в жизнь. «Деньги все в кабинете, в шкатулке лежат, вчерашняя выручка, вся до последней монетки. Мы себе ничего не берём, вы не подумайте». «Волк, хватит суетиться, у тебя молоко убежало». и расширила глаза, а мужчина уже дёрнулся к печи, но остановился и рассмеялся. «Во сколько завтра торги, узнал?» «Всё узнал, барыня». «В десять утра начнутся, но основная толпа господ подъедет к двенадцати, как раз к земельным торгам». «Очень хорошие новости», — улыбнулась мужчине. «Поедешь со мной, так что я сейчас тебе помогу готовить, чтобы завтра утром забава лишь разогревала и подавала». Волк долго отнекивался, но всё же уступил мне пироги, а сам ушёл во двор жарить свинину. «Госпожа!» Через полчаса кто-то шмыгнул носом возле дверей, ведущих на задний двор. Я чуть ножик из рук не выронила. Задумалась на тот момент, что добавить к картошке, если рыбы нет. Яйца или зелёный лук. Резко развернулась и посмотрела на двух вихрастых пареньков, держащих в руках две большие корзины, доверху наполненные грибами. «Госпожа Анастасия Петровна! Оба чуть ли не на колени упали». «Слушаю, вы кто?» Почему на кухню пришли? Я задумчиво ещё раз посмотрела на пареньков. Не помню, чтобы я вольное им выдавала. Хотя, возможно, их в тот момент и не было, а документ родители получили. «Госпожа, мы подслушали разговор дядьки и нашего бати», широко улыбнулся тот, что был повыше. «Вы же нашу семью завтра выкупите?» Я мысленно застонала. «Волк, ну что ты наделал?» «Неужели не нашёл укромного места для разговора?» «Вот мы и решили, что раз завтра уже вашими будем, то поможем, чем сможем», — поддакнул второй. «Пока шли посмотреть на деревню, в которой нам жить, грибов насобирали. Примите на пироги да жаркое». Две большие корзины с грибами плавно проплыли в мою сторону. Неужели они не просто оборотни, а ещё и маги? «Ой, мама, а хватит ли у меня денег их выкупить?» «Спасибо, друзья. А как вас зовут?» Не могла я сейчас огорчить пареньков, сказав, что не уверена в выкупе. «Авдей, Агафон, вы что тут делаете? Как мимо меня пробрались?» Уши пареньков пострадали от дядюшки Волка. «Ой, ой, дядя!» — в голос заныли мальчишки. «Волк, отпусти детей. Не педагогично таскать их за уши. Они лишь грибов насобирали. Есть хотите?» Я посмотрела на расстроенные мордашки. «Волк, угости племянников вкусным обедом. Должны же мы отплатить мальчикам за прекрасные грибы». Грибы, правда, были как на подбор. Одного размера, небольшие и не червивые. Пока нежданные гости набивали животы, мы с поваром решили одну корзинку в пироги пустить, а вторую на жаркое. «Мы можем каждый день вам столько приносить», проживав, улыбнулся Авдей. Он был старшим братом. «Если барыня вас завтра выкупит, тогда и поговорим. Да и дайте, идуйте домой». Волк погладил пареньков по голове. Положим гостинцев». Я посмотрела на остывающие на окне пироги. Их было ровно четыре. Один можем отправить их семье. «Благодарствую, барыня, но ну и половины хватит». Волк подхватил одну из корзинок. Постояльцы пребывали с завидной регулярностью. Почти каждые полчаса. Молодец, Данила, не подводит. Наконец у меня выдалась свободная минутка, и я решила посмотреть, сколько же удалось вчера выручить. Почти двадцать золотых оставили бравые вояки у нас в таверне. Теперь я понимаю, почему Забава так суетилась и переживала утром. Заработать за один вечер и ночь такую сумму, конечно, захочется ещё. «Госпожа Анастасия Петровна...» Ближе к вечеру ко мне подошёл удивлённый Ратибор. «Я сейчас по поручению волка отвозил продукты к повороту, чтобы на телеге вновь было красиво. Так там просто свето Последнее слово он произнёс, подняв указательный палец вверх. «И что там за представление?» В голове уже проскальзывали картинки, как Данила танцует на руках или жонглирует жареными курицами. «Вы не поверите, но нам вернули все украденные столбики, Все знаки, что указывали и зазывали к нам. «Как вернули? Кто?» – опешила я. Уж не знаю, что произошло, но сам Самойлов, что держит постоялый двор в километре от нас, вкапывает указатели на место. Ох и кается, и божится, что бес попутал, и что больше в жизни вреда нам не причинит. Его сыновья помогают. Смешно-то как. Они пузатые, потом обливаются, но ставят. Подожди, а сколько указателей они вернули? Я очень ярко представила, как все украденные столбы будут указывать на нас. "Что, где 10 пади?" задумался молодой человек. "Так, возвращайся обратно. Устроили цирк с конями. Вы там с Данилой не подумали, как это будет выглядеть? 10 указателей. До да нас за версту начнут объезжать. Сейчас же выкапывайте все, кроме двух-трёх самых красивых, и везите сюда." «Слушаюсь, госпожа!» Парень поклонился и выскочил из таверны. «Слушается он!» — проворчала я и улыбнулась. Неужели хозяин леса нашёл того, кто воровал указатели, и заставил вернуть? Вновь придётся идти с пирогами и благодарить.